Глава 23. «Желтая каска». Я стоял на краю сцены на рейве в центре Манхэттена, без рубашки и весь потный. Я только что доиграл свой сет и пил воду из бутылки, и тут ко мне подошла девушка, одетая в маленький топик с завязкой на шее и мешковатые рейверские джинсы. Протянув мне руку, она сказала «Привет, я Кара». Она была высокой, и красивой, с ярко-белыми волосами, так что, пожимая ей руку, я спросил, не модель ли она. Она усмехнулась и ответила, «Нет, но я образцовая гражданка». Я был покорен. Кара была дизайнером одежды, которая пять вечеров в неделю ходила по рейвам и клубам. После месяца свиданий, рейвов и ночевок друг у друга в квартирах она отвезла меня в Луисвилл, штат Кентукки. В этом городе она выросла. Я познакомился с ее родителями и сестрой, и мы с Карой занялись любовью в той самой постели, где она спала, еще учась в средней школе. Ее комнату в Луисвилле по-прежнему украшали старые награды организации 4H, а стены были увешаны плакатами с Дэвидом Хассельхофом. «In New kids on the block», но ее мама выращивала шиншил на продажу, так что почти весь пол теперь был уставлен клетками с шиншилами. «Твоя мама не убьет?» — шиншил спросил я. «Нет, скорее всего, просто оставит их тут в качестве питомцев», — сказала Кара. И мы переспали в ее детской комнате, а потом уснули, окруженные лентами 4H и облезлыми шиншиллами. Под конец наших выходных в Луисвилле мы съездили на ферму к ее бабушке и дедушке. Ее высокий, немного славный дедушка показал мне пастбище. Над сорговым полем садилось солнце. Мы остановились, любуясь одной из коров, и он спросил меня, откуда я. Я вырос в Коннектикуте, но я из Нью-Йорка. «В Нью-Йорке одна проблема — слишком много евреев», — дружелюбно сказал он, гладя козу. «В аэропорту я сказал каре ты мне нравишься, но твоя семья меня пугает». Через день после того, как мы покинули шиншил и дедушку-антисемиты и вернулись в Нью-Йорк, Я пошел в Дэнс Tracks на Третьей улице. Там сидел Фрэнки Боунс с сумкой, полной флайеров с рекламой бруклинского штормового рейва. Штормовые рейвы были легендарными, а сам Фрэнки Боунс еще легендарнее. Он начал карьеру в 80-х как хип-хоповый диджей в Квинсе, но постепенно превратился в самого известного техно-диджея во всем Нью-Йорке. Он протянул мне флайер на штормовой рейв. «Если ты придешь, это будет честь для меня», — сказал он. «Можно мне привести новую девушку и друга?» — спросил я. «Конечно, я впишу тебя и плюсы. Увидимся в субботу», — сказал он и пошел вниз по третьей улице с сумкой флаеров. Штормовой рейв проходил в отдаленном районе Бруклина, восточнее Уильямсберга. Шел 1992 год, и у меня не было ни одного знакомого, кто хоть раз бывал так далеко на востоке Бруклина. Я знал лишь одного человека, жившего в Уильямсберге. Он переехал туда в 91-м, потому что там было очень дешевое жилье. Он со своей девушкой снимал лофт площадью 3000 квадратных футов с видом на Истривер за 750 долларов в месяц. Место они просто обожали, но за едой приходилось ездить по линии «Л» в Манхэттен – потому что в районе не было ни продуктовых магазинов, ни ресторанов. Я никогда не был восточнее Уильямсберга, но штормовой рейв проходил намного, намного дальше на восток, в той части Бруклина, о которой старинные картографы писали «Здесь живут драконы». В субботу вечером мы с Карой и Полом сели на поезд линии «Л» на Первой авеню. На станции мы посмотрели на карту метро. «Куда мы едем?» — спросила Кара я показал на самый конец серой линии L, а станции с таким названием я до этой недели даже не слышал. «Вон туда», — сказал я, затем посмотрел на карту, нарисованную на флаере, «А потом пройдем несколько кварталов». «Ты куда меня везешь?» — печально спросила Кара, когда к платформе подъехал поезд. Через 20 минут дороги на восток мы остались единственными пассажирами в вагоне — поэтому мы с Полом забрались на поручни и повисли на них вниз головой. «Слезайте, вы же убьетесь», — засмеялась Кара. Мы с Полом начали бороться, вися на поручнях вниз головой, как обезьяны, и напевая боевую музыку из «Звездного пути». «Хан!» «Ха — заорал Пол. Мы засмеялись и слезли обратно. «Мы уже приехали?» — спросила Кара. «Я посмотрел на карту метро, спрятанную за исцарапанным стеклом», «Еще три остановки», — сказал я. «Мы вообще еще в Нью-Йорке?» — спросила она. «Нет, уже в Рот-Айленде», — сказал я. «Никогда не бывала в Рот-Айленде», — ответила Кара, а потом рассказала историю о друге, на которого на этой неделе напали в поезде линии F. Несколько ребят накинулись на ее друга, избили, ударили ножом и оставили стекать кровью на платформе. Люди просто проходили мимо, а одна женщина даже плюнула на него и сказала «тупой белый мальчишка». «Но это было в Форт-Грине», — заметил я. «Здесь, на востоке Бруклина, у нас, скорее всего, сразу вырежут почки». Поезд приехал на конечную. Мы вышли на полуразвалившуюся платформу, а потом поднялись на пустынную улицу. «Сегодня суббота, время всего одиннадцать вечера», — сказала Кара, оглядевшись. «Тут что, все умерли?» Следуя карте, мы пошли еще дальше на восток, мимо брошенных складов и пустых парковок. Повернув за угол возле полуразрушенной фабрики, мы услышали тумц-тумц-тумц техномузыки. «Похоже, это рейв», — сказал Пол. Десять или двадцать рейверов в гигантских штанах стояли возле какого-то склада и курили сигареты. Нас увидел Адам, кузен Фрэнки Боунза. «Эй, моби!» — крикнул он. «Ты тут!» «Заходи!» Мы зашли на склад. Внутри было душно и за дыма и техно. «Адам, кто играет?» — крикнул я, перекрывая шум. «Ленни Ди!» — крикнул он в ответ. Я увидел вертушки на платформе в углу огромного зала. «Ленни Ди играл супербыстрая техно для тысячи рейверов». Рейверы из Бруклина и Квинса были полуголыми, мускулистыми ребятами, с уложенными гелем волосами и золотыми цепями. Рейверы из пригорода худыми нёрдами в гигантских рейверских штанах и футболках со смайликами. «Тут есть еще и хаос-зал!» — закричал Адам. «Вниз по этому коридору!» «Спасибо!» — ответил я. «Увидимся!» Мы вышли из главного зала, прошли по темному коридору и обнаружили комнату, где примерно сотня рейверов отплясывала под хаос. Мне тут нравится, сказала Кара и начала танцевать. Мы с Полом тоже. Диджей поставил хаус-век группы i Тайт. Кара закричала: "Моби, я обожаю эту песню!" и стала дергаться, как возбужденный мапет. Потанцевав еще под несколько хаус-треков, мы решили исследовать фабрику. Мы прошли по еще одному длинному коридору, мимо нескольких рейверских парочек, обжимавшихся в темных уголках, и нашли большую несгораемую дверь. За ней оказалась парковка с кучей грузовиков и бульдозеров. «Как круто!» — сказала Кара и побежала к бульдозерам. «Почему тут никого нет?» — спросил Пол, оглядывая пустую парковку. «Идите сюда!» — крикнула Кара, забираясь на экскаватор. Она нашла старую желтую каску и надела ее поверх своих коротких осветленных волос. Она была обсыпана блестками и одета в маленький топик с лямкой на шее. Сделанный из американского флага. Ты похожа на инопланетянку строителя, закричал я. В самом деле, согласилась она. О, смотри, они оставили тут ключи. Может, заведем машину? Мм, сказал Пол. Да, сказал я. Она повернула ключ в замке зажигания, и экскаватор зарычал, возвращаясь к жизни. Вуху! Закричала Кара, поехали! Мы с Полом забрались в кабину экскаватора и стали разглядывать рычаги и педали. Как заставить его ехать? спросил я. Я водил экскаватор на ферме у дяди, сказал Пол. Давай, я попробую. Кара слезла со старого винилового сиденья, и ее место занял Пол. Его волосы были окрашены в голубой и розовый, одет он был в соронг и старую футболку Sex Pistols. «Тут две педали тормоза», — сказал он, проверяя их ногой, — «и одна педаль газа». Он нажал на газ, и двигатель рыкнул чуть громче. «А вот эти рычаги заставляют его ехать». Он нажал на рычаг, и экскаватор качнулся вперед. «Ура!» — закричала Кара. «А рулить можешь?» — спросил я, когда мы медленно поехали в сторону сетчатого забора. «Нет», — крикнул он. Позади послышались крики, потом кто-то подул в свисток. "Это что, рейвер?" спросила Кара. Нас догнал запыхавшийся охранник. "Какого хуя вы тут делаете?" заорал он. "Воруем экскаватор", сказала Кара. "Слезайте быстро!" крикнул он. Пол выключил двигатель экскаватора, и мы спустились. "Вас, блядь, посадить надо", продолжал надрываться охранник, брызгая в нас слюной. «Посадить нас?» — пробормотал Пол. «Куда? У вас тут специальная тюрьма для охранников?» Мы оставили охранника дальше закипать от ярости и пошли обратно на рейв. «Давайте еще раз его угоним, пока этот парень не смотрит», — предложила Кара. «И поедем на нем обратно в Нью-Йорк», — добавил я. «Формально мы и так находимся в Нью-Йорке», — сказал Пол, «когда мы прошли обратно через огромную металлическую дверь». Мы еще немного потанцевали в хаус-комнате, а потом вернулись в гигантский зал для техно, где Фрэнки Боунс как раз поставил очень быстрое бельгийское техно. Я подошел поздороваться. «Эй, Фрэнки!» — крикнул я. Моби, Эй!» — крикнул он в ответ и пожал мне руку. Потом остановил вертушку и взял микрофон. «Штормовой рейв! Вы все здесь?» — спросил он. Ответом ему стал дружный крик тысячи бруклинских и пригородных рейверов. «Я вас спрашиваю, вы здесь, в зале?» — заорал он. Тысяча бруклинских и пригородных рейверов снова дружно закричала в ответ. «У нас сегодня в гостях моби!» И рейверы закричали в третий раз, когда он поставил «Гоу» Рейнфорест Микс. Кара начала танцевать, а Пол сказал... «Моби — это просто сумасшествие!» Я лишь улыбнулся. Всего несколько лет назад я блуждал по Нью-Йорку под дождем, таская промокший пакет с кассетами и пытаясь подписать контракт на запись или найти работу, ставя пластинки в баре или ночном клубе. А теперь... Тысяча рейверов танцует в задымленном зале под музыку, которую я написал, и кричит, что любит меня. Я оглядел старый склад и увидел свою прекрасную улыбающуюся подругу, а потом счастливую толпу рейверов, отплясывавших в обнимку друг с другом. Я широко улыбнулся, и эта улыбка, казалось, заполнила все мое тело. Я был счастлив не только за себя, я был счастлив за нас. Никакие большие компании для нас ничего не делали. Мы создали все это, тысячи нас из разных городов по всему миру. Мы научились сочинять электронную музыку, диджеить, делать виниловые пластинки, основывать рекорд-лейблы и компании по производству одежды. Мы арендовали клубы и склады и устраивали мероприятия для тысяч пляшущих в экстазе людей. Мы издавали журналы, открывали радиостанции, изобретали новые музыкальные формы, радостную футуристическую музыку, которая стала саундтреком для нового мира, созданного нами». Я добился успеха как музыкант, не играя по правилам, придуманным десятилетия назад каким-то стариком. Я добился успеха на музыкальном рынке, который вчера, весело смеясь, создали мои ровесники». Гоу закончилось, и Фрэнки Боунс поставил более старую пластинку «Анастейша группы Т-99». Зрители взревели, и я закричал вместе с ними. Мы танцевали до трех часов ночи. Потом Пол спросил, «Когда нам ехать обратно в город?» «Давай сопрем другой бульдозер», — сказала Кара. Музыка становилась все быстрее. Рейверы вокруг нас насквозь пропотели, их зрачки были широкими и расфокусированными. Практически каждый вечер, рано или поздно, наступал момент, когда наркотики все таки побеждали. Люди начинали танцевать не в попад или просто падали по углам. Разговоры становились медленнее, музыка мрачнее. В такие моменты я обычно уходил домой. «Хорошо, пожалуй, пора ехать», — сказал я. На улице вокруг склада стояло около сотни ребят. Они курили сигареты, и казалось, что им вообще не место в этой городской пустыне. Неподалеку было припарковано несколько полицейских машин, но полисмены, похоже, скучали. Я подошел к одному из них, Вы не знаете, где тут можно поймать такси? Ха, обратился он к своему партнеру. Ему нужно такси. Видел я тут однажды такси году в семидесятом, ответил его партнер. Значит такси не будет, спросил я. Полицейский смилостивился. Идешь пять кварталов в ту сторону, там будет ресторанчик, а за ним гаитянский мини- таксопарк. Лицензию водителя нет, так что пристегивайтесь покрепче. «Спасибо, офицер», — сказал я. «Как вечеринка?» — спросил он. «Отличная», — ответил я. «На самом деле крутая». Он усмехнулся. «Доберитесь до дома целыми невредимыми, ребята». Мы прошли пять кварталов по пустынным улицам и нашли ресторанчик, а потом и диспетчерскую обещанного таксопарка в помещении бывшего магазина. «За сколько довезете до Манхэттена?» — спросил я у гаитянина, — сидевшего за пуленепробиваемым стеклом. Тот отложил сигарету и уставился на меня. «Вы хотите ехать в Манхэттен? Сейчас полчетвертого утра. Манхэттен?» «Да, пожалуйста». «Хорошо. Двадцать долларов». «Пойдет», — согласился я. «Эй, Жан, хочешь отвезти этих милых белых ребят в Манхэттен?» — спросил он у водителя, который сидел в кресле и читал Daily News. Жан встал. Конечно. Ребята, что вы вообще делаете тут, в Бруклине? Спросил диспетчер. Мы были на рейве, сказала Кара. На рейве? переспросил он. А что такое рейв? Большая вечеринка с наркотиками, ответила она. Диспетчер нахмурился. Наркотики плохо. Всю жизнь вам испортит, сказал он. А теперь езжайте в Манхэттен и берегите себя.